Александр Беляев. Человек, который не спит. Странный жрец. дези Я не перенесу ее потери. Дэзи, мой лучший друг. Я так одинок. Гражданка Шмеман вытерла кружевным платочком красные подслеповатые глаза и длинный нос. «Уверяю вас», — продолжала она, жалобно всфлипнув, — «что это дело рук профессора Вагнера». Я сама не раз видела, как он приводил на веревочке собак в свою квартиру. Что он делает с ними? Боже, какой ужас! Мне страшно подумать. Может быть, моей Дэйзи уже нет в живых? Примите меры, прошу вас. а Если вы не сделаете этого, я сама пойду в милицию, Дэйзи, моя бедная крошка. И мадам шмемон вновь заплакала. Ее худые старые щеки покрылись красными пятнами, нижняя губа отвисла. Жуков, председатель жилищного товарищества, круто повернулся на стуле и щелкнул пальцами. Он терял терпение. Успокойтесь, гражданка, прошу вас. Уверяю вас, что мы примем все меры. А сейчас простите, я очень занят. Шмеман глубоко вздохнула, поклонилась и вышла. Жуков вздохнул, наконец, с облегчением, обернулся к секретарю правления Кротову. Фу, измучила. Бывают же такие настырные бабы? Да, задумчиво отозвался Кротов. Бедовая старуха. А дело расследовать все-таки надо. Ведь это четвертый случай пропажи собак. Только на нашем дворе. Соседи тоже вон жалуются. Что за собачий мор? Я не удивлюсь, если действительно окажется, что собак крадет профессор Вагнар. Только на кой черт они ему нужны? Воротники на шубу что ли делает? Странный человек. Подозрительный человек. Профессор. Ну и что с того, что профессор? Может быть он фальшивые деньги делает? Из собак? Ты не смейся. «Бывали случаи. Собаки. Особая статья. Ты обрати внимание, у него в комнате все ночь-свет. На оконной занавеске его тень часто видна. Шатается по комнате. Полуношник». «Да, да со странностями человек. Вот на днях я еду домой как-то в трамвае. Гляжу, напротив сидит профессор Вагнер. В каждой руке по книжке держит и обе сразу читает. Я в книжке заглянул. Одна русская, все цифры разные, а другая немецкая». И вот что удивительно, каждый глаз у него отдельно по строчкам бегает. Одним глазом одну книгу читает, другим другую. Кондуктор подошла к нему, билет говорит, возьмите. Он на нее один глаз поднял, а другим в книжку смотрит. Она так и ахнула. И публика вся на него уставилась. Смотрят, рты пооткрывали от удивления. А он, хоть бы что? Может быть, он с ума сошел? Все возможно. Стукнула дверь. В комнату вошла Фима, старая экономка, профессора Вагнера. «Здравствуйте вам!» Барин мой за квартиру деньги прислал. «Были бары, да все вышли», — сказал Жуков. «Ну, хозяин, что ли, Вагнер?» «А вот она нам скажет». «А расскажи-ка нам, Фима, что твой барин с собаками делает?» Фима безнадежно махнул рукой. «Много собак ты у него? Говори правду. Сколь у него собак, сказать не могу. Не пускает он меня во вторую комнату, где они у него, а собаки есть. Слышно, как лают». Ночью раз подсмотрела, я в щелочку. Ну что же, сидит собака, привязанная на коротком ошейнике. Лечь не может. Спать ей видно смерть, как хочется. Голова так и виснет. А он сидит, около нее до да так ласково под шеей щекочет. Спать не дает, и сам он не спит. Он никогда не спит. Как ж так не спит? Человек не может не спать. Уж не знаю как, а только не спит. Совсем. И кровать давно выбросил. Чтоб ее, говорит, и звания не было. Кровать, говорит, только больным нужна Жуков и Кротов с недоумением посмотрели друг на друга. «Вот сумасшедший!» «Не иначе, как сумасшедший!» – охотно согласилась Фима. «Только привычка моя. Пятнадцать годов живу я у него, а то давно бы от него ушла. Был человек, как человек, а вот уж с год совсем на себя не похож. Прям как бы не в себе. А с чего ж это началось у него? А кто ж его знает? Может, с глазу? Сначала начал он вроде как гимнастику делать». Придешь к нему, бывал, в комнату, а он будто танцует. Правой ногой вроде как польку, а левый вроде как вальс. И руками по-разному отбивает, а потом глазами косить стал. Сидит перед зеркалом и глазами косит. Однажды смотрю на него, а у него один глаз в потолок смотрит, а другой на пол. Я так всю посуду на пол и грохнула, обомлела. Собачку шмеманскую знаешь ты? Дэзи кличет. А, беленькая, кудластенькая такая, как не знать? Так вот, не утащил ли твой хозяин и эту собачку? Видать, не видала. А все может быть. Заболтался я. Ой, а у меня там утюг остынет. А вот деньги. А что ж так мало? Барин говорит, хозяин мой, что в ЦКПУ записан и право на дополнительную площадь имеет. Какая такая ЦКПУ? Спросил Кротов. ЦКУБУ, догадался жу Пусть удостоверение представит, а пока по-прежнему должен платить. Так и передай. Ладно. И, утирая нос краем фартука, краснощекая Фима выбежала из комнаты. «Придется сообщить милиции, а то еще этот сумасшедший, чего доброго, дом подожжет. Или укокошит кого?» «По собачьему делу». Дело по обвинению профессора Вагнера в краже собак собрало полный зал публики. Знакомые, встречая друг друга, спрашивали. «А вы тоже по собачьему делу? По повестке?» Не из любопытства. Профессор и вдруг собака крадет. Что он их там ест, что ли? А я по повестке свидетель, ведь и у меня тузик пропал. Хорошая собачка. Думаю, гражданский иск предъявить. Прошу встать. В зал входят судьи. Слушается дело. По обвинению гражданина Ивана Степановича Вагнера в краже к столу подошел профессор Вагнер. На вид ему можно было дать не более сорока лет. В его каштановых волосах. В окладистой русой бороде и нависших усах можно было заметить только несколько серебристых волосков. Свежий цвет лица, румяные щеки и блестящие глаза дышали силой и здоровьем. И про этого человека говорили, что он совсем не спит, подумал судья, с недоумением оглядывая обвиняемого. Он ожидал встретить изможденного старика. И уже с живым интересом судья стал задавать формальные вопросы. Ваше имя, отчество, фамилия? Иван Степанович Вагнер. Возраст. 53 года. В публике удивленно переглядывались. Занятие. Профессор Московского университета. В профсоюзе состоите? Состою. Работников просвещения. Партийный? Беспартийный. Под судом и следствием не состоял. Гражданин СССР? Да. Женат? Вдовец. Признаете себя виновным? Профессор Вагнер неопределенно пожал плечами. Нет, не признаю. Но собак-то вы похищали? Разрешите дать объяснение после допроса свидетелей. Хорошо, запишите, обратился судья к секретарю. Обвиняемый виновным себя не признал. Вызовите свидетеля участкового милиционера Ситникова. Что вы можете сообщить по делу? «В наше отделение, знаете, в милицию, выступали заявления от граждан бандарного переулка о пропаже собак. У гражданина Полякова пропал очень дорогой сектор, у Юшкевич – мопс, а у Дерюгинах – даже перзидский кот. Собаки исчезали бесследно, их трупов не находили. Собак, очевидно, кто-то крал. Производили вы розыск?» Пропала собака, дело небольшое, признаться, у нас не было времени по каждому случаю розыск делать. Но, когда поступили жалобы гражданки Шмеман, конкретно на гражданина Вагнера и заявление правления жилищного товарищества, мы стали наводить справки. Почти все потерпевшие указывали именно на профессора Вагнера. Он вообще чудной какой-то, говорят, по ночам не спит. Или дом работает, или по улицам шатается. Дворник их него дома видел в несколько раз, как Вагнер ночью возвращался домой с собачкой на аркане. В комнате его собаки лают, визжат, улики были серьезными. Поэтому, вследствие поступивших заявлений, мы решили произвести у профессора Вагнера обыск и выемку его бумаг. Обыск производился в присутствии председателя правления жилищного товарищества, дворника и гражданки Шмеман. В первой комнате обвиняемого ничего предусудительного найдено не было, кроме разве что различных инструментов и машин неизвестного происхождения. Во второй комнате мы застали шесть собак различной породы, пола и возраста. Все они были привязаны к стене на коротких ремешках. У некоторых из них свисали головы, как бак бы поклевали или устали очень. А на столе лежала белая собачка, лохматенькая, с пробитой в черепи дыркой, так что мозги видны были. Гражданка Шмеман опознала в трупе свою собачку, закричала и упала в обморок. Тут в зале суда послышались сдержанные рыдания Шмеман. «Дэзи! Моя Дэзи!» — шептала она, всхрипывая. «Забранные бумаги мною представлены в суд», — закончил милиционер. «Хорошо. Распишитесь. Свидетель Жуков». Жуков, председатель правления жилищного товарищества, подтвердил показания милиционера. «Произвести обыск», — добавил он, — «нас заставило еще то обстоятельство, что профессор Вагнер является очень непонятным жильцом». Жильцы думают, что он помешанный и даже боятся детей выпускать. Во избежание паники и дезорганизации населения я просил бы подвергнуть Вагнера психиатрической экспертизе. Может быть, он опасен, почему-то смутившись, прибавил Жуков. Может, его вообще выстелить надо? Профессор Вагнер улыбнулся. Чем же он опасен, спросил судья. Да он вообще как ненормальный. И соседи жалуются, шипит у него что-то в комнате, жужжит, а то взрывы вдруг. Еще дом взорвет и собаки целую ночь воют. Неудобный жилец, одним словом. «Гражданка Шмеман». «Господин судья!» — начала она дрожащим голосом, утирая платком слезы, и тотчас поправилась. «Гражданин судья! Он! Он убийца!» Она указала на Вагнера пальцем с двумя обручальными кольцами. «Я вдова! У меня никого нет! Он! Он убил моего лучшего друга! Моя дези И Шмеман опять горько заплакала «Вы предъявляете гражданский иск?» «Какой иск? За что?» «За собачку. Вы об этом просите в вашем заявлении». «Ничто не вознаградит меня за потерю!» – трагически произнесла она. «Я не знаю, что там написано!» Остальные свидетели не сообщили чего-нибудь нового. Дворник подробно рассказывал, как пропадали собаки на их дворе, как пропала и остатняя собачка Дэзи, как он видел Вагнера, приводившего в дом собак. Один из свидетелей опознал свою собаку среди жертв профессора Вагнера. Собака была жива, но она выглядела необычайно утомленной и, приведенная домой, проспала трое суток не непробудно. «Среди бумаг», — сказал судья, когда допрос свидетелей был закончен, «у профессора Вагнера были изъяты во время обыска журналы с различными записями, очевидно, о производимых им опытах над животными. Я оглашу некоторые из них». «А вот», — начал судья, — «записи профессора Вагнера об опытах». «Опытное животное. Диана, сектор самка. Вес 22 килограмма. Вязкость крови во время бодрствования 2,89 килограмма вязкость крови в период истощения бессонницей одна и сорок шесть сотых имеется и ряд таких таблиц криоскопическая точка нормальное состояние пятьдесят градуса состояние повелиительной потребности сна пятьдесят градуса плотность нормальное состояние 1,64. и состояние повелительной потребности сна 1,57. и вязкость Нормальное состояние 2. 9711 тысячных. Состояние повелительной потребности сна 2. Обвиняемый профессор Вагнер. Свидетель с этими показаниями и оглашенными документами, я полагаю, вполне установлена ваша виновность. Почему же вы не признаете себя виновным? Объясните нам, граждане судьи. Я не отрицаю факта похищения собак, но виновным себя не признал и не признаю. И вот почему. Всякая кража предполагает корыстную цель. У меня же таковой цели не было. Вы сами огласили документы, из которых суд мог убедиться, что я преследовал исключительно научные цели. Я веду опыты, имеющие громадное значение для всего человечества. Та польза, которую должны принести эти опыты, несоизмеримо с ничтожным вредом, который я причинил. Какие же это опыты? После некоторого колебания профессор Вагнер сказал. Я работаю над проблемой усталости и сна. Победить усталость и уничтожить потребность сна. Вот какую задачу поставил я себе. И вы успешно разрешили ее? Правда ли, что вы сами уже обходитесь без сна? Да, это правда. Я больше не сплю и могу работать без утомления 24 часа в сутки. В публике произошло некое движение. Послышались удивленные возгласы и перешептывания. Так от чего же вы не опубликовали ваших достижений? Дело в том, что я продолжаю совершенствовать свои методы. Но не объясните ли вы, почему вы сочли нужным прибегать к таким странным и незаконным способам добывания собак для ваших опытов? Если опыты представляют ценность, правительство обеспечило бы вас всем необходимым для работы. Не так ли? Профессор Вагнер замялся. «Видите ли, дело в том, что эти опыты, они слишком смелые Они могли показаться даже фантастичными. В успех я верил, но на пути лежали неизбежные неудачи. Они могли погубить и дело, и мою репутацию прежде, чем я достиг бы положительных результатов. И я решил производить их в тиши своего кабинета, на свой страх и риск. Но у меня было слишком мало личных средств на приобретение собак для опытов. Отказаться же от них, когда задача наполовину была разрешена, я не мог. И я был принужден «красть собак», с улыбкой добавил судья. Профессор Вагнер выпрямился и ответил тоном глубокого убеждения в своей правоте. «Собачий век, каких-нибудь 20 лет. Стоимость собаки – рубли. Много десятки рублей. Уничтожив же несколько собак, я удлиняю жизнь человечества втрое а вместе с тем утрою и ценность человеческой производительности. Если я за это заслуживаю наказание, судите меня. Мне больше нечего прибавить». Судьи ушли совещаться. Публика зашумела, как в стреможенной унии. Во всех углах образовались кучки спорящих о предстоящем приговоре. Слышались отдельные выкрики и реплики. Кража остается кражей, но его опыты могут облагодетствовать человечество. «Совсем не спать», — говорил какой-то улыбающийся толстяк. «Слуга покорный, позвольте отказаться от такого благодеяния». тургенев сказал, что вся наша жизнь — сон, и лучший в жизни опять-таки сон. «Может быть, он врет?» а Кто? Тургенев? Да нет, Вагнер, будто он совсем не спит. Не может человек обойтись без сна. Суд идет. При напряженном внимании был выслушан приговор. Признавая факт кражи, установленным, суд присуждал профессора Вагнера к месяцу решения свободы без строгой изоляции. Принимая же во внимание прежнюю несудимость обвиняемого и отсутствие корыстных целей, наказание применить условно, установив годовой срок испытания. «Слушается дело по иску жилищного товарищества». Публика хлынула из зала, обсуждая приговор, который, видимо, удовлетворил большинство. Формально Вагнер наказан, фактически остался на свободе. Только некоторые раскритиковали приговор. «Значит, можно безнаказанно красть и убивать?» «Да, можно!» – демонстративно громко спрашивал Шмемон, ища глазами поддержки. «Если нет корысти, то нет и кражи. Вагнеру надо подать касацию», – говорили другие. Под перекрестными взглядами доктор Вагнер пробирался по коридору суда. Но он не обращал ни на кого внимания. Его озабачивала одна мысль. Откуда ж я возьму теперь собак, необходимых для опыта? Человек, который не спит. Судебный процесс имел для профессора Вагнера неожиданные последствия. К нему пришла известность. Быть может, раньше, чем он того хотел. На судебном заседании случайно оказался корреспондент одной небольшой московской газеты. Через несколько дней в отделе судебной хроники появилась заметка с интригующим названием «Человек, который не спит». В заметке подробно описывался судебный процесс доктора Вагнера и сообщалось, между прочим, о том, что профессор победил сон. Он совершенно не спит и может работать без устали 24 часа в сутки. Результатом этой заметки было то, что через несколько дней экономка доложила Вагнеру о приходе корреспондента известия. Вагнер недовольно поворщился. Он привык оберегать тайну своих работ. Но, подумав немного, профессор решил использовать посещение представителя прессы. Если нельзя больше ловить по ночам собак, остается прибегнуть к правительственной помощи. Продолжать опыты в тайне больше не представлялось возможным, да в этом и не было большой нужды. С тем, чего он достиг, уже можно было выступать публично. Корреспондент был принят. Пробираясь через нагроможденные машины и аппараты, корреспондент корев увидал профессора Вагмара и в изумлении остановился. Вагнер стоял у высокой конторки. Из носа профессора шли две резиновые трубки, выходящие сквозь отверстия оконной рамы наружу. Эти трубки как бы органически связывали профессора с окружающими его машинами. Будто он и сам наполовину превратился в машину. И еще одно поразило Горева. Левым глазом Вагнер просматривал какую-то книгу и делал из нее левой же рукой выписки, а правый глаз он устремил на посетителя и протянул ему правую руку. «Прошу садиться», – любезно пригласил Вагнер, не прекращая работать левой рукой. Голев, видавший виды, как всякий опытный корреспондент, был так поражен, что забыл все обычные подходы журналиста и молча, с недоумением, смотрел то на бегающие по книге и рукописи левый глаз профессора, то на трубки в его носу. Профессор заметил этот недоуменный вид посетителя и улыбнулся. «Вас, видимо, удивляют эти трубки», – любезно начал он. «Но это так просто». Я слишком дорожу своим временем, чтобы ходить гулять. Между тем чистый воздух необходим для здоровья тела. И я снастилась. Я вот и сделал маленькое приспособление. Я вывел наружу, над крышей, две трубки, концы которых с особым приспособлением вставляются в нос. При вдыхании воздуха открывается один клапан. При выдыхании этот клапан давлением воздуха закрывается, а открывается другой, который выпускает отработанный легкими воздух. Это маленькое приспособление дает мне возможность все время дышать свежим воздухом. И видите, какие у меня румяные щеки. Пустяковое изобретения но оно может принести большую пользу. Представьте больных, которых нельзя выносить из комнаты. Да и современная вентиляция, прямо скажем, оставляет желать много лучшего. При помощи же этого прибора все больные могут дышать чистым воздухом. Я предвижу больше Если еще древние римляне умели проводить воду за сотни километров, создав свои монументальные акведуки, то почему бы нам не создать аэродуки? Можно было бы по трубам доставлять, например, горный или морской воздух. В конце концов, это было бы дешевле, чем посылать больных ради воздуха за сотни и тысячи километров. Центральные трубы с особым нагнетателем будут подавать воздух в наши города, и там он будет распределяться. Горный, морской, степной или напоедный хвоей воздух будет доступен всем, всем без исключений. Профессор Вагнер говорил быстро, не переставая писать левой рукой. Правым глазом он продолжал смотреть на посетителей. Горев, наконец, обрел дар слова. а «Э, «Скажите, как, как вы это все можете?» И он посмотрел на скошенные глаза профессора и его левую руку. «Писать левой рукой, управлять каждым глазом отдельно, работать и одновременно беседовать с вами? Этого хотели спросить? Дело в том, что у меня оба мозговых полушария действуют совершенно самостоятельно и почти независимо друг от друга. Но я должен вам пояснить, так сказать, мою отправную точку. Как вам известно, официально я профессор биологии. Не менее вам, надеюсь, известно и то, что современные научные дисциплины чрезвычайно быстро распадаются на самостоятельные части. На наших глазах вырастает биологическая химия. Каждое новое научное ответвление, вроде атомной теории, быстро вырастает в самостоятельную научную дисциплину. Нужны годы и годы, чтобы постигнуть каждую из этих отдельных научных областей. А между тем, для того, чтобы идти вперед, надо знать и смежные науки, биология и физиология, химия и электричество, даже геология и астрономия, все они переплетаются, взаимно влияют друг на друга, нужен какой-то всеобъемлющий ум, дабы охватить всю эту массу знаний. А жизнь человеческая, увы, так коротка. Мне за 50, ну еще десяток, ну другой лет и все, конец. Передо мной колоссальные задачи, которые я хочу разрешить. Значит, первое, что я должен был сделать для своей цели – так или иначе удлинить жизнь. Сначала я думал об опытах омоложения. То, что уже достигнуто, помогло мне. Я выгляжу моложе своих лет. Может быть, я и вернусь к этим опытам. Но пока я остановился на том, что было мне больше знакомо по своим работам над мозг первое, что мне пришло на мысль – это выработать способность работать отдельно каждым мозговым полушанием К сожалению, я не могу подробно остановиться на этих работах. Это заняло бы слишком много времени. Скажу лишь, что здесь главную роль играет тренировка. Вам, может быть, приходилось видеть ритмическую гимнастику Далькроза? Детишки быстро овладевают способностью управлять асимметрическими движениями. Правой рукой они могут отбивать три такта, левой – два, при том в различных темпах, одновременно проделывая различные движения и нога. Нечто подобное проделывал и я, кстати сказать, к полному недоумению и непониманию моей экономики Труднее оказалось овладеть аппаратом глаз. У нас каждый глаз имеет самостоятельную систему управления, но в силу того, что мы лучше видим, фиксируя оба глаза на одной точке, у нас выработалась привычка согласовывать движение глаз. Наследственность этих навыков осложняла борьбу за автономность в движении глаз. Однако такая независимость движения каждого глаза вполне возможна. Примером этого может служить хамелеон. Я занялся упражнением. Результаты вы видите. Научиться писать и работать левой рукой не представляло труда. Осталось перейти к последнему, научиться одновременно производить две умственные работы. Например, писать обеими руками сразу два научных исследования на разные темы и даже на разных языках. На это ушло у меня несколько лет, но я добился своего. Таким образом, я удвоил свою мозговую продукцию. Но мне и этого казалось мало. 8 часов сна. Вдумайтесь, треть человеческой жизни мы теряем на то, вот на это беспомощное полумертвое состояние, которое мы называем сном. Вот что возмущало меня. Освободить человечество от сонной повинности. Какие необычайные перспективы, какие возможности. Сколько великих произведений дали бы нам еще великие мыслители, если бы им подарить все ночи для творчества. Сколько неоконченных великих произведений было бы закончено. Как двинулся бы прогресс. Рабочий, отработав положенные часы уставка проводил бы ночь за книгой или общественной работой. У нас не было бы ни гранатов. Больше того, все получили бы возможность стать вполне образованными людьми. Какими бы гигантскими шагами двинулся прогресс. Вот о чем думал я. Профессор Вагнер одушевился. Его правый глаз горел энтузиазмом. По-видимому, волнение передалось и другой половине мозга. Левый глаз также вспыхивал, и левая рука стала писать прерывист. Но Вагнер заметил это, и левый глаз как будто погас, углубившись в работу. Левая рука методично застрочила, в то время как правый глаз продолжал гореть воодушевлением и правая рука обводила широкие круги. «И теперь это возможно!» – сказал профессор. «Сон – совсем ненормальное явление, а болезнь, являющаяся результатом отравления, гипнотоксинами это особые яды, которые выделяет мозг при своей работе. Отравленные этими ядами человек засыпает, то есть заболевает. Когда человек спит, мозг не вырабатывает новых токсинов. За это же время организм уничтожает токсины, накопившиеся за рабочий день». Таким образом, поспав, человек выздоравливает, но, увы, чтобы опять заболеть к вечеру. И он опять принужден ложиться в кровать. Разве же это не ужасно? Если хотите, сон заразителен. Я делал такой опыт, заставлял собаку не спать. Когда ее организм был отравлен гипнотоксинами, я извлекал их и впрыскивал хорошо выспавшиеся только что проснувшиеся собаки. Она, тотчас же, представьте, засыпала. Вся задача была в том, чтобы найти противоядие. Антигипнотоксины. И мне удалось разрешить задачу шире, чем я предполагал. Найденный мною антигипнотоксин убивает не только токсины сна, но и другие. Следовательно, он оздоровляет весь организм. Было немало препятствий, но они побеждены. И я поборолся. Я выбросил кровать, этот символ больницы. Я больше не сплю, я работаю почти круглые сутки. Антигипнотоксин я принимаю вместе с пищей. На прием пищи уходит у меня час-два в сутки. Все это было так необычайно, что Горев продолжал сидеть молча, пораженный, внимательно слушая профессора. «Но... а а как вы чувствовали себя первое время?» — наконец спросил он. «А да, мне пришлось немного повозиться с привычкой спать. Спать мне совершенно не хотелось. Но этот беспрерывный, бесконечный рабочий день то с солнцем за окном, то с темной завесой ночи действовал как-то странно. К этому я, однако, скоро привык. Зато... как хорошо работает в тишине ночи. Вы не представляете себе...» Не скрою одну эгоистичную мысль, я боюсь, что когда все люди начнут вести бессонный образ жизни, не будет уже так тихо по ночам. А вам не кажется, что не всем может понравиться перспектива жизни без сна? Я уверен даже в этом, и профессор улыбнулся. Я предложил как-то зимой в глухой деревне одному крестьянскому парню, удивлявшемуся, что я не сплю, испробовать на себе мое средство. Он согласился. Наутро я его спрашиваю, как он себя чувствует. «Будь оно неладно, — говорит парень, — с тоски чуть не помер. Вся деревня спит, одни собаки лают. Ходил, ходил, тащища! На печь залез, сна не в одном глазу. Думал, ночи это и конца не будет». «Освободите людей от привычного труда, — продолжал профессор. Они тоже заскучают. Но все это лишь на низших ступенях культуры. Сама же эта культура быстро поднимается при рациональном использовании. Бессонных ночей». А, позвольте еще один вопрос. Вот вы говорите, что вы не спите почти все 24 часа, но как же вы не устаете? А, очень просто. Усталость – это ведь тоже болезненное явление. Работающий мозг выделяет гипнотоксины, работающие же мускулы выделяют кенотоксины, яды, которые вызывают чувство усталости. Я ввожу противоядие, ретардин и усталости, как не бывало. Мой ретардин также прерывает течение болезни, именуемой усталостью, как прерывают теперь возвратный ТИФ, введя в организм диоксида-мино-арсено-бензол-дихлорид-гидрат, с короговоркой проговорил Вактор. Угорьева дух захватил от этого длиннющего слова. Он попросил профессора повторить по слогам диковинное название и записал в блокнот диоксид диамино арсено дихлорид гидрат Такие слова придают статье научный вес, подумал он. И вот теперь подсчитайте, сказал профессор Вагнер. Работая двумя половинками мозга, я удваиваю свою продукцию. Работая все 24 часа вместо 8, я утраиваю рабочее время. Значит, я работаю за шестерых, притом без всякого вреда для здоровья. Следовательно, за 30 лет рабочей жизни человек в состоянии будет произвести работу 180 лет. Еще иначе говоря, за каждое полстолетия человечество будет двигаться вперед по пути прогресса сразу на три столетия. А как вы полагаете, стоит этого пяток обывательских собак? С улыбкой закончу, профессор.